Рассказ Карела Чапика «Ореол» прозвучит в исполнении Бориса Левинсона Запись из фондов радио. Без четверти семь Кнотек проснулся на своем холостяцком ложе. «Можно полежать еще четверть часика», — блаженно подумал он, и вдруг ему вспомнился вчерашний день. Ужасно! Он был на грани того, чтобы кинуться во Волтаву, но прежде он написал бы управляющему банком письмо, и уже этому-то письму управляющий наверняка не порадовался бы. «Да, господин Полицкой, вам до конца дней не было бы покоя за то, что вы так обидели человека». Вот здесь, за этим столиком, Кноток до ночи сидел над листом бумаги, Подавленной вопиющей несправедливостью, Жертвой которой он стал. «Такого тупицы, как вы, у нас еще не бывало!» Орал на него вчера управляющий. «Уж я позабочусь о том, чтобы вас перевели в другое место. Но что там будут делать с таким негодяем, Одному богу известно. Вы, милейший, самый бестолковый сотрудник За последнюю тысячу лет!» И так далее. И все это при сослуживцах, при барышнях. Кноток стоял уничтоженный, весь красный, а Полицкой, накричав на него, бросил ему под ноги эту злосчастную балансовую ведомость. Кноток был так ошеломлен, что даже не защищался. А ведь он мог бы сказать, к вашему сведению, господин управляющий, эту ведомость составлял не я, а коллега Шембера. «Идите, кричите на Шемберу, а меня оставьте в покое. Я работаю в банке уже семнадцать лет и еще не сделал ни одной серьезной ошибки». Но прежде чем Кнотек успел заговорить, управляющий хлопнул дверьми, и в бухгалтерии настала зловещая тишина. Коллега Шембера уткнулся в бумаге, пряча свое лицо, а подавленный Кнотек, как автомат, взял шляпу и вышел из бухгалтерии. «Я уже не вернусь сюда», — думал он. «Конец». Весь остаток дня он бродил по улицам, забыл пообедать, а к вечеру, крадучись, как вор, вернулся домой и сел писать последнее письмо. Кончена жизнь, но господина управляющего до конца дней будет терзать совесть. Кнотек задумчиво поглядел на столик, за которым он вчера сидел до поздней ночи. Что же он хотел написать? Сейчас ему, хоть убей, не удавалось вспомнить ни одной из тех исполненных достоинств и горечий фраз, которыми он хотел обременить совесть управляющего. Он помнил только, что ему было горько и обидно, и он даже заплакал из жалости к себе, совсем ослабев от голода и уныния, завалился в постель и уснул, как убитый. «Надо бы сейчас написать это письмо», — подумал Кнотек, проснувшись поутру, — «но под одеялом было так тепло и хорошо», Что он сказал себе, полежу еще минутку, потом напишу. Такое дело надо хорошенько обдумать. Он натянул одеяло до самого подбородка. Так что же, собственно, написать? Ну, прежде всего, что ту ведомость составлял коллега Шембера. Нет, этого нельзя, ужаснулся Кнотек. Шембера, правда, ужасный растяпа, но ведь у него трое детей и больная жена. Его только полтора месяца назад приняли в банк. Сейчас бы он, конечно, вылетел с треском. «Ничего не поделаешь, Шемберу скажет управляющий, — «такие сотрудники нам не нужны». Написать разве что эту ведомость составил не я. Вот и все. Но управляющий выяснит, кто же ее делал, и Шемберу все равно выгонят. «А я не хочу быть причиной этого», — сочувственно подумал Кноток. «Нет, Шембер лучше не впутывать. Напишу Полицкому только так. Вы были несправедливы ко мне, и моя смерть у вас на совести». «Собственно говоря, мне следовало бы вернуться», — размышлял Кноток, поджав ноги, «и простить управляющему его грубость». «Да, простить. Почему бы и нет?» «Полицкий — вспыльчивый человек, но он не хотел мне зла». Вспылито через минуту сам не знает, почему наорал. Строк, это верно, но ведь порядок завел настоящий, тут уж ничего не скажешь. Кнотек с удивлением убеждался, что, собственно, не чувствует нестерпимой обиды, а на душе у него отрадное умиротворение. Прощу Полицкого, прошептал он, а Шембере покажу, как надо работать. Четверть восьмого но так вскакивает с постели и бросается к умывальнику. Бриться уже нет времени, поскорее одеться и бежать. И он устремляется вниз по лестнице. Настроение у него светлое и бодрое, видимо, потому что он преодолел в себе все обиды. Держа шляпу в руке, он спешит в кафе. И ему хочется петь от радости. Сейчас он выпьет утренний кофе, посмотрит газету и, как ни в чем не бывало, отправится в банк. Но почему прохожие так глядят на него? Кноток схватился за голову. «Что-нибудь не в порядке с моей шляпой?» «Но ведь она у меня в руке». «Он торопливо проводит рукой по пуговицам. Все ли они застегнуты? Не забыл ли я галстука?» «Нет, слава богу, все в порядке». И Кноток в отличном расположении духа входит в свое кафе. Мальчишка-кельнер таращит на него глаза. «Кофе и газету!» — распоряжается Кноток и степенно усаживается за свой постоянный столик. Кельнер приносит ему кофе и в изумлении глядит чуть поверх лысины гостя. Из кухни высовывается несколько голов, и все торопело глядят на Кнотыка. Кнотыка обеспокоен. В чем дело? Кельнер смущенно кашлянул. — У вас что-то на голове, сударь? Кнотык снова ощупал голову. — Ничего. Голова сухая и гладкая, как всегда. — Что у меня на голове? — воскликнул он. «Похоже на сияние», — неуверенно пробормотал Кельнер. «Я все гляжу и гляжу...» Кноток нахмурился. «Видно, высмеивает его плешь!» «Занимайтесь лучше своим делом!» — отрезал он и взялся за кофе. Но для верности все же незаметно оглянулся и увидел свое отражение в зеркале. Солидная плешь, и вокруг нее что-то вроде золотистого ореола. Кноток поспешно встал и подошел к зеркалу. Ореол двигался вместе с ним. Кноток ухватился за него обеими руками, но не нащупал ничего. Руки проходили сквозь светящийся круг. Ореол был совершенно нематериальным и лишь едва ощутимо согревал пальцы. — Отчего это у вас? — с сочувствием и интересом осведомился Кельна. — Не знаю, — уныло сказал Кноток. И вдруг перепугался. «А как же он пойдет в банк?» «С этим нельзя!» «Что скажет управляющий?» «Господин Кнотек, — скажет он, — «эту штуку вы оставьте дома, в банке мы этого допустить не можем!» «Как же быть, — с ужасом подумал Кнотек, — «снять это нельзя, под шляпу не спрячешь!» «Да бежать бы хоть до дому. «Будьте добры, — быстро сказал он, — «найдется у вас тут зонтик, я бы прикрыл это зонтиком!» Человек, который в ясное солнечное утро бежит по улице, спрятавшись под зонтиком, безусловно, обращает на себя внимание, но все же меньшее, чем если бы он шествовал с нимбом вокруг головы. Кноток без особых происшествий добрался домой, только уже на лестнице соседская служанка, столкнувшись с ним, взвизгнула и уронила сумку с продуктами. В темном подъезде нимб сиял особенно ярко. Дома Кноток заперся, подбежал к зеркалу, Вокруг головы у него был нимб, размером чуть побольше оркестровых тарелок, сиявший примерно как сорокосвечевая лампочка. Погасить его было никак невозможно. Кноток даже сунул голову под кран тщетно. Впрочем, нимб не мешал ни ходьбе, ни движениям. «Чем же мне отговориться в банке?» — в отчаянии думал Кноток. «В таком виде я не могу туда идти». Он побежал к привратнице и окликнул ее через приоткрытую дверь. «Позвоните, пожалуйста, в банк. Скажите, что я серьезно болен и сегодня не буду». На счастье, он никого не встретил на лестнице. Дома он снова заперся и попытался читать, но то и дело вставал и подходил к зеркалу. Золотистый нимб вокруг головы сиял спокойно и ярко. После полудня Кноток сильно проголодался. Но не идти же в ресторан в таком виде. Кнотек уже не читалось, Он сидел, не шевелясь, и твердил себе. Конец. Я уже никогда не смогу бывать среди людей. А лучше было бы вчера утопиться. У дверей позвонили. «Кто там?» — крикнул Кнотек. «Доктор Ванесек. Меня прислали из банка. Можете открыть?» Кнотек вздохнул с облегчением. «Медицина, наверное, поможет, ведь доктор Ванесек такой опытный старый врач» нос, на что мы жалуемся?» Еще в дверях бодро заговорил старый доктор. «Что болит?» «Взгляните-ка, господин доктор!» вздохнул Кнотек. «Видите, что со мной случилось?» «Что?» «Да вот, вот, вокруг головы!» «Ого-го!» удивился доктор и попытался исследовать нимб. «С ума сойти, броматалон. Откуда он у вас, голубчик?» «А что это такое?» робко осведомился Кнотек. — Нечто вроде ореола, — сказал старый доктор. В жизни не видывал ничего подобного. Э, — Выкатите, друг мой, я еще взгляну на ваши паталлярные рефлексы. — И зрачки реагируют нормально. — А как насчет ваших родителей? Здоровые они были люди? — Да? Не наблюдались ли у одного из них приступы религиозной экзальтации или чего-нибудь вроде? — Нет? — Ну, а у вас самого не бывало видений всякого м, такого... Доктор Ванисек торжественно поправил очки. Видите ли, это из ряда вон выходящие случаи. Пошлю-ка я вас в нервную клинику, пусть исследуют это явление научно. Нынче много пишут о всяческой там электрической эманации мозга, может, это она и есть. Друг мой, вы станете прославленным научным феноменом. «Пожалуйста, не надо!» — испугался Кнотек. «У нас в банке будут очень недовольны, если мое имя попадет в газеты. Пожалуйста, господин доктор, помогите мне избавиться от этого!» Доктор Ванесек задумался. «Трудное дело, голубчик. Пропишу вам бром, но вправо не знаю. Видите ли, я медик, я не верую в сверхъестественные феномены. Наверняка это нервное. Слушайте, господин Кнотек». «А не совершили ли вы случайно какого-нибудь э, святого поступка?» э, «Как так святого?» — удивился Кноток. «Ну, что-нибудь необычное, какое-нибудь праведное деяние». М «Не помню ничего такого, господин доктор», — растерялся Кноток. «Ну, разве что я целый день ничего не ел». «Ну, может быть, после приема пищи это пройдет», — пробручал доктор. «В банке я скажу, что у вас грипп». Слушайте, на вашем месте я бы попробовал кощунствовать. Кощунствовать? Да, или вообще как-нибудь согрешить. Вреда от этого не будет, а попробовать стоит. Может, тогда это у вас само пройдет? Ну, я загляну завтра. Кнотек остался один, и стоя перед зеркалом, попытался кощунствовать. Но для этого ему, видимо, не хватало воображения. Ореол вокруг его головы даже не дрогнул. Так и не придумав никакого порядочного кощунства, Кноток показал себе язык, и удрученный уселся за стол. Он был голоден и измучен, хоть плачь. «Положение мое совершенно безнадежное», — мрачно размышлял он. «И все от того, что я простил Полицкого. А с какой стати? Ведь он просто зверь, а не человек. Да ищи и карьерист, какого не сыщешь». Ну, конечно, на барышню он не орет. Интересно знать, господин Полицкий, почему вы так часто вызываете к себе для диктовки ту вот рыжую машинистку. Я ничего такого не говорю. А все-таки такому старикашке, как вы, это не подобает. Шахни с секретаршей дорого обходятся, господин Полицкий. Стоит немалых денег. А в результате директор банка или управляющий вроде вас начинает играть на бирже. И банк несет убытки. Вот как это бывает, господин Полицкий. Вы думаете, мы можем безучастно смотреть на это? Нет, надо предостеречь правление, чтобы оно приглядывало за управляющим. И за этой рыжей выдрой тоже. Спросите-ка у нее, откуда она берет деньги на всякие там пудры, помады и шелковые чулочки? Как можно носить такие чулочки на службу в банк? Разве я ношу шелковые чулки? Этакая девица только затем и поступила на службу, чтобы подцепить какого-нибудь директора. Потому-то она вечно мажется до да пудрится, вместо того, чтобы работать. Все они на один лад, — возмущенно заключил Кноток. Будь я управляющим, я бы им задал жару. Да и Шембера тоже хорош, — продолжал размышлять он. Попал к нам по протекции и не умеет сосчитать дважды два-четыре. Стану я тебе помогать, как бы не так. Это так из заморыш, а завел семью. Я себе этого не мог позволить, разве хватило бы моего жалования? Таких легкомысленных людей не следовало бы принимать на службу в банк. Нет, если ты еще напоришь в работе, я тебя больше покрывать не стану. Каждый пусть заботится о себе. Банк — неблаготворительное учреждение. Еще чего доброго мне скажут, господин Кнотек. А знаете ли вы свои обязанности? Они состоят в том, чтобы обращать внимание начальству на все упущения, а не замазывать их. Смотрите, не повредите своему продвижению по службе, господин Кнотек. Занимайтесь своим делом и не глядите ни вправо, ни влево. Тот, кто хочет чего-то достичь в жизни, не должен поддаваться ложному сочувствию. Разве сочувствует кому-нибудь, господин управляющий, полицейский или директор, а? Вот так-то, господин Кнотек. От голода и слабости Кнотек одолела зевота. Эх, если бы можно было бы выйти на улицу. Исполненный жалости к самому себе, Кнотек встал и подошел взглянуть в зеркало. Там он увидел самую заурядную, хмурую физиономию, и никакого нимба, ни следа. Кноток чуть не уткнулся носом в зеркало, но не узрел ничего, кроме редких волос и морщинок возле глаз. Вместо золотистого ореола вокруг его головы зеркало отражало лишь полутьму одинокой неуютной комнатой. Кнотек вздохнул с безмерным облегчением. Ну вот, значит, завтра можно опять идти на службу. Рассказ Карла Чапика «Ореол» прозвучал в исполнении Бориса Левенцона. Запись из фондов радио.